Между детской и кухней нередко возникали трения, но няня, ни в коем случае не допуская никакого ущемления своих прав, отличалась необыкновенно мирным характером, и с ней постоянно советовались все молодые служанки. Дорогая няня, в моем доме в Девоне висит ее портрет, написанный тем же художником, который сделал портреты всех остальных членов семьи, знаменитым по тем временам Бердом. Мама относилась к произведениям мистера Берда критически. «Все у него такие грязные», — жаловалась она, — «у вас такой вид, будто вы целыми неделями не моете рук». Как ни странно, довольно меткое замечание. Глубокие синие и зеленые тени на лице моего брата наводили на подозрение о его отвращении к мылу и воде. Что же касается моего портрета в шестнадцатилетнем возрасте, то на нем явно видны пробивающиеся над верхней губой усики» недостаток, которым я никогда не страдала. Напротив, отец выглядит на своем портрете таким бело-розовым, что определенно мог бы служить рекламой мыла. Думаю, художник совершенно не хотел писать все эти портреты и согласился исключительно под давлением мамы, не устояв перед ее напором. Портреты брата и сестры отличались отсутствием какого бы то ни было сходства с ними, в то время как портрет отца поражал точностью, хотя и он явно не был удачным. И я совершенно уверена, что любимым детищем художника был портрет няни. Прозрачный батист ее сборчатого чипца великолепно обрамляет морщинистое лицо с глубокими впадинами глазниц. Стиль напоминает старых фламандских мастеров. Я не знаю, в каком возрасте пришла к нам няня, почему мама выбрала такую немолодую женщину, но она всегда говорила — С того момента, как появилась няня, я могла больше не беспокоиться о тебе. Я знала, что ты в хороших руках. Великое множество детей прошли через эти руки. Я была последней. Во время переписи населения отец должен был сообщить возраст всех обитателей нашего дома. Весьма деликатная работа, сказал он удрученно. — Слуги не любят, когда их расспрашивают о возрасте. И что делать? — С няней. Няня явилась и, скрестив руки на своем белоснежном фартуке, встала перед папой с вопросительным видом. — Так что, понимаете, — заключил папа, вкратце объяснив суть переписи населения, — я просто обязан сообщить возраст каждого, что мне написать о вас. — Что желаете, — сказала няня вежливо. — Да, но я, э, я должен знать. — Пишите, как вам кажется лучше, сэр. Считая, что ей, по крайней мере, лет семьдесят пять, папа осторожно предположил. — Э ну, например, пятьдесят девять? Что-то в этом роде? На морщинистом лице отразилось страдание. — Неужели я выгляжу такой старой, сэр? — спросила няня с неподдельной горечью. — Нет, что вы! Но все-таки что мне сказать? Няня повторила свой ход. — То, что вы считаете правильным, сэр, — сказала она с достоинством. Примирившись, папа написал, что ей 64 года, и в наши дни случается встретиться с подобным явлением. Когда мой муж Макс работал с польскими и югославскими пилотами во время последней войны, он сталкивался с реакцией точь-в-точь, точь, как у няни. — Возраст. — Возраст. — Какой угодно. Двадцать, тридцать, сорок. Как вам будет угодно? — отвечали они, дружески разводя руками. — Не имеет никакого значения. — Где родились? — Где хотите. Краков, Варшава, Белград, Загреб. Где хотите?